Глава семнадцатая. Приближается. Кафе в торговом квартале. Это же время. Ирина улыбалась и слушала своего спутника. Он рассказывал ей про Францию, и бывшая убийца кивала в нужные моменты, подтверждая его рассказ. Было довольно-таки интересно слушать мужчину, но ей хотелось рассмеяться ему в лицо. И почему из всех стран, которые только существовали, он выбрал именно ту, где недавно была сама Ирина и ее работодатель? Девушка довольно давно перестала верить в совпадения, и этот случай не стал исключением. Ирина приняла правила игры. Она слушала, переписывалась, но вела свою игру, про которую не знал тот, кто решил привести девушку на свидание. «Кофе закончился». Ирина взяла предложенную руку под локоть, чтобы отправиться на небольшую прогулку. «Ирина, а ваш работодатель не против, что вы так часто прогуливаете работу?» «Как я вас не спрошу, вы свободны?» — улыбнулся ее спутник. Ирина весело засмеялась. Каждый раз был вопрос про ее работу и, в частности, Фера. Ирина давала настолько расплывчатые ответы, что аристократы империи могли бы позавидовать умениям девушки. «У меня небольшой отпуск. Или же сказать, что я сама выпросила выходные за то, что до этого работала каждый день. Барон щедр к своим сотрудникам и всегда дает им то, что они желают». Ирина не лукавила. Фер был таким, и он никогда бы не был против отдыха своих сотрудников. Другое дело, что никто и не желал отдыхать, а хотел работать на общее благо, чтобы возвысить своего хозяина. Да и Ирина не прохлаждалась. Фер это знал. Ее заданием сейчас был этот мужчина, появившийся из ниоткуда. Она уже знала, кто он. Осталось лишь завершить все раньше, чем этот Олух что-то поймет. «Странные у вас отношения с работодателем», «Мои бы этого мне не простили», — усмехнулся мужчина, сворачивая в переулок, чтобы быстрее проводить Ирину. А девушке это было лишь на руку. «Хотя я умею договариваться». «И я», — улыбнулась Ирина. Шли они странным переулком, ведущим явно не в ту сторону пекарни. И улыбка девушки давно превратилась в оскал. Ее ухажёр решил, что больше информации из Ирины не выбить? Как предсказуемо. «А вы знали, что ваш барон встал поперек горла у многих в городе?» Начал издалека мужчина. «Разве?» — сделала непонимающее лицо Ирина. «Думаю, это проблема тех других. Барон лишь действует в своих интересах, а они могут не пересекаться с чужими. Такое бывает. Ирина улыбалась. Чем дальше от пекарни они уходили, тем было лучше. Ей не нужны были свидетели. Да и мужчина действовал с такими же мыслями. А все потому, что они оба принадлежали к одному пласту людей. Ирина поняла это сразу после первой встречи, когда пришла домой. Чуть Чутье ее не подвело. И по старым каналам она пробила всю информацию, которую только нашла про мужчину, именуемого тенью в тех кругах. Всего лишь второй, а столько самомнения. Да. Но так уж вышло, что мои работодатели против барона. Вдруг остановился тень. Ничего личного, Ирина. Я не против вас, но мне не нужны свидетели. Извиняюсь заранее, что оборву вашу жизнь. Внезапно Ирину прижали к стене и приставили к ее шее кинжал, пока тень произносил бессмысленную речь. Дилетант. А потому и был всегда вторым. А вот Ирина не зря была первой. Пора ли уже показать свою истинную натуру? «Почему?» — Все же решила поиграть Ирина, округляя глаза, из которых даже потекли одинокие слезы. «Как я и сказал!» «Ничего личного. Я узнал все, что мог, и пора подчищать хвосты. Слишком долго возился, а время поджимает. Прощай, Ирина. Ты мне очень помогла», — сказал с притворным вздохом тень и надавил на кинжал. «Вот как», — прошелестела Ирина. «Да, согласна. Слишком долго провозилась. Надо было сразу тебя убрать, чтобы ты не занимал мое время. «Что?» — удивился тень, когда не увидел перед собой напуганную девушку, а позади него послышался шорох открываемого оружия. Ирина достала свою косу. Пекарня «Хлебное царство». Это же время. Святоши ломились внутрь. Они еще не применили никаких сил, потому что свидетелей вокруг после громкого заявления Святогора было много. А они не хотели шума, пока что. Сора установила дополнительную защиту, высушивая из себя все до последней капли. До прихода Фера должно хватить. Зайти смогут лишь те, кто был частью пекарни, тех, кого Сора знала лично. Дух устала, выдохнула и посмотрела на Настю. Та кивнула духу и убежала через подвалы в сторону гимназии, чтобы спрятать детей. Пусть они и были готовы к любому повороту событий, но Сора и Настя решили ни при каких обстоятельствах их не впутывать. Элеонора, которая курировала все заведения, уводила людей туда, где они были бы в безопасности. Сора еще раз посмотрела в окно и скривилась. Нелюбовь к святошам передалась ей от Фера. Так было всегда. Когда появлялся новый хозяин Соры, она перенимала не только его привычки, но и характер. Сейчас дух всей душой ненавидела святошь и всю церковь целиком. Но нужно было узнать подробности, чтобы понять, что же сподвигло поднять служителей бога задницы и прийти сюда лично. Что такого натворил Гриша, что его искала верхушка церкви? Сора прошла сквозь стены и пол и оказалась в подвале, где обнаружила Гришу. Он что-то пытался набрать на телефоне, но ничего не срабатывало. Связь начали блокировать. Чтобы эти святоши засунули свои глушилки себе в зань. Сора хотела сказать Грише, что единственный вариант связаться с Фером был рядом с ним. Но неудавшийся шпион не стал бы ее слушать. А потому дух кивнул о пряне, который застыл рядом, и решила провести маленький допрос, чтобы узнать все подробнее. «Гриша! А Гриша?» Сора лукаво улыбнулась. Это всегда срабатывало на мужчинах. Легче всего узнать информацию не криком и угрозами, хотя Фер бы поспорил, а хитростью и смекалкой. «Что ты такое устроил, что тебя ищут не только священники, но и епископы? Последний раз, когда ты связывался, все шло хорошо?» Гриша растерянно поправил свою сутану и сглотнул. Его ресницы дрожали, а сам он хватался за подол своеобразного платья. Дело пахло жареным, и Сора это поняла. Не пустяк. Значит, не просто так его нашли. «Я пытался найти больше информации», — попробовал объяснить все Гриша и достал из-за груди пряника, который яростно закивал, показывая своему королю, что так все и было. Пряня подтвердил Соре то, что говорил Гриша. «Я выяснил, что в церкви был какой-то секрет. Приходили странные люди, и мне показалось это подозрительным. Я начал копать и нашел в подвале церкви то, что не предназначено для чужих глаз». Сора напряглась, но кивнула, показывая, что готова слушать Гришу. Он же начал ходить туда-сюда. пытаясь структурировать все то, что обнаружил в секретном отделе библиотеки церкви святого Михаила. Выходило с трудом, однако мозг Гриши работал на максимальной мощности, которую он мог выдать. «Порталы, которые должны были призвать демонов!» Сора еще раз кивнула. Пряня в это время общался с Фером издалека. «Я пошел в секретный отдел библиотеки и узнал, что церковь давно интересовалась демонами. Они вели записи осторожно. Я искал информацию буквально по крупицам и нашел. Появление зон! Никто не знал, откуда они появились, но церковь знала. Они в этом виноваты!» Гриша говорил и говорил. А Сора лишь молча смотрела на того, кто смог найти ту информацию, что была подобна священной реликвии. «Это меняло все». Сора посмотрела на пряню, и пряничный король повернул голову. В голове духа возник голос Фера. Сдерживай церковников до моего прихода, и спроси троицу команды Леоморта, где сейчас Святослав. Они должны знать. Я скоро буду. Сора усмехнулась. И где пропадал ее работодатель, когда наступило самое интересное? Так он все веселье пропустит. «Дон ему этого не простит». Дух моментально развернулась, чтобы найти Викторию как самую сговорчивую из Трио. И у Соры в голове вертелась мысль. Действительно, где Святослав, если его командира убили? Это не выглядело как что-то, что могло хорошо закончиться. Быстрее, быстрее. Кажется, это было действительно чем-то важным, и нужно узнать все как можно скорее, а церковников Сора остановит. Ее суть — защита, и сделает она это в наилучшем виде. То, что творилось сейчас в пекарне, мне не нравилось. Особенно присутствие святоши рядом с теми, кто был под моим началом. С Максимом мы в зонах закончили и, не теряя времени, отправились обратно. Демидову я ничего не сообщил, ведь бессмысленное волнение нам было ни к чему. что рыжий герой мог сделать издалека. А переходить через тени я не планировал, пока ситуация не станет совсем критической. Тогда я смогу придумать способ, как отвлечь Максимку и переместить нас ближе к столице. Да и сейчас я не просто так сидел в машине, мчащейся по пустынной дороге. Незаметно я уводил машину в тени и создавал иллюзии, что мы едем по дороге, а сам сокращал расстояние на несколько десятков километров каждый раз. Максим ничего и не почувствовал бы, потому что магия ада бесперебойно вкачивала в него силы. Это было сделано для водителя, чтобы он не сильно пугался, когда вокруг менялся пейзаж. То, что сказал Гриша, было неожиданно. Что-то подобное мне когда-то говорили родители, но я не придал этому значения в те годы. Они всегда были в замешательстве и не думали, что зоны как-то могут смешать их планы, а потому не стали докапываться до сути. А Гриша это сделал. Я был зол. То есть они посмели провернуть нечто такое ради чего? Мне было о чем с ними поговорить. Да и проблема с Леомортом и Святославом не была до конца улажена до того момента, пока герой с магией света не последует вслед за своим командиром. Уж больно много проблем он смог принести не только мне, но и тем, кто был мне близок. Такое нельзя простить. Я поступлю с ним намного хуже, чем бывший наставник пятёрки с Леомортом. Светогора я не осуждал. Он поступил так, как требовалось. Всё же старые счеты нужно сводить и не оставлять за собой хвосты. Единственное, что меня сейчас беспокоило, что ни один пряник слежки не мог узнать местоположение Святослава. Виктория тоже не знала, где он находился. Он ушел в то же время, что и их командир, и до сих пор от свята не было вестей. Плохой знак. Так что сейчас было несколько проблем, которые нужно было срочно решить. Вернуться в город — это раз. Разобраться и отогнать святошь — два. Найти Святослава — это три. Спрятать героев, потому что они ни в чем не виноваты — четыре. Пять. Перечислять можно долго. И это я не говорю про Настю и проблему в императорской семье. Я постучал пальцем по подлокотнику в сидении кресла машины. Интересно, что сейчас думал император по поводу того, что один из его верных героев предал его у него за спиной и провернул то, что никак нельзя было простить? И это Роман еще не знал, что в его семье, совсем у него под боком, было и другое предательство». Скоро будут тяжелые времена для Империи, если они еще не настали. А пока я ехал и сокращал расстояние, чтобы быстрее добраться до пекарни. Нужно сосредоточиться и увеличить дистанцию. Максим тем временем заснул и восстанавливался после того, как почти достиг пика своего развития с точки зрения человека. Новости Имперского канала. «Доброго утро, уважаемые зрители! С вами, как всегда, Мила Нестерова и Роман Власов. Мы приветствуем вас с еще одним выпуском экстренных новостей. Сегодняшние события будут посвящены тому, что шокировало многих». «Мила, в это все еще невозможно поверить», — покачал головой Роман. «Согласна с тобой, коллега», — кивнула Мила сосредоточенно. «Новости сегодняшнего выпуска будут посвящены легендарному герою Леоморту, ныне покойному. Из первых уст нам передали информацию. Сообщил ее секретарь императора, и в ее правдивости нет никаких сомнений». Мила отпила воды из стакана неподалеку и еще раз взглянула на бегущие перед ней строки. «Леоморт, известный в империи как главный защитник и один из лучших героев, был предателем не только самого императора. но и всей империи. Мила зло посмотрела в объектив камеры. Герой гнался за властью, и многие люди пострадали от его рук, в том числе наставник героя, который и закончил жизнь Леоморта. Из достоверных источников открылась правда про тюрьму с названием Сибер, в которую были заключены величайшие умы империи без приказа императора. Многие были известны в свое время, но позже исчезли. До недавнего времени никто не знал об их местоположении. Тюрьма перестала существовать. Доказательства, приведенные Святогором, наставником героев и свидетели, которые были заключены в тюрьму, рассказали под артефактами свою историю. Все указало на вину Леоморта. Роман прокашлялся. Без единого приказа Его Величества Императора Леоморт заключал под стражу неугодных ему людей. И не только это. Но пока это все, что мы можем вам с уверенностью сообщить. Остальное же мы расскажем, когда будут подтверждены сведения о других проступках героя. Теперь в разговор вступила Мила. Никто не мог и подумать, что тот, на кого равнялись многие герои не только империи, но и, не побоюсь сказать, мира, окажется предателем собственной родины. Но, Мила... Серьезно посмотрел на ведущую роман. «В отряде героя Леоморта был не только он. А ведь, как известно, то он не мог провернуть все сам. Никто не может сказать о местонахождении других членов отряда. Виктория, Инга, Орвин и Святослав исчезли в неизвестном направлении. Есть информация, что они также приложили руку к преступлению. И сейчас полиция и служба безопасности прочесывают город в их поисках». «Все верно». Сказала мила. И как только их найдут, то мы, ваши милый Роман, дорогие зрители, сообщим вам в первых рядах. Оставайтесь с нами. Святослав был зол, Леоморд не справился, и сам виноват. Теперь Святослав был один, больше не было сдерживающих оков, которые навесил на него покойник. Ничего более не держало Святослава. Пришлось скрываться, потому что со смертью командира вскрылась вся грязь, которая только связывала их с Леомортом. Святослав поморщился, выключив телевизор в одном из своих личных убежищ. На Викторию, Ингу и Орвина не было никаких надежд. Они спрятались, как трусы, у того, кто был личным врагом Святослава. Ему не было дела до тюрьмы и чего бы то ни было. Святослава волновало лишь то, что его враги дышали воздухом и не кормили собой червей. Пока Святославу нужно было это исправить, и он знал, что нужно для этого сделать. Меч оказался в руке героя в мгновение ока. Ему хотелось крови. Может, раньше Святослав и желал какого-то мира, но его душа давно стала черной, и сейчас в нем осталась лишь гордость. Задание императора? Это уже не важно. Ничего не важно. Нужно было лишь покончить с тем, что он желал. А желания Святослава были превыше всего. Герой встал с кресла и повертел головой, разминая мышцы. У него было незаконченное дело. Сперва он найдет пекаря, а после отправиться к мелкому придурку, который посмел выставить Святослава слабаком и покинуть место их битвы. Этого нельзя было стерпеть. Святослав набрал номер информатора и уточнил, где же был пекарь-барон. Информатор знал наперед, что герою потребуются эти данные, и сказал, что пекаря видели в Коломне, но точное местоположение неизвестно. «Как жаль». Придется для начала выбрать другую цель. И Святослав вспомнил. А почему бы ему не завершить начатое? Это было проще всего и потревожило бы психологическое состояние не только пекаря, но и маленького уродца. Этим Святослав и решил заняться.